Эти кухни и выпитые на них были катализаторами сам и диссидентского движения Простому бытовому задушевному пьянству на кухне тоже было очень уютно Следующим по популярности местом я бы назвал гаражи Гаражи вообще У человека могло не быть машины и гаража, но выпивать у гаражей это другое Это изолированный мир, куда не ворвется чужак Если же гараж был своим, это давало возможность практически владеть трактиром У рачительного хозяина, конечно же, были стаканы, а в погребе гаража хранились соленья и другая закуска У особо удачливых в гараж вмещалась еще половинка старого дивана, на всякий случай То время, которое мужчины проводили в гаражах, не объяснялось одним лишь низким качеством автомобилей. Это было алиби – возможность бежать из семейного быта на остров свободы. А вот эстетствующая молодежь, проживавшая в больших квартирах с модной, нечеловечески дорогой музыкальной аппаратурой, имела флет. Как правило, предполагалось, что родители – дипломаты или иные выездные. Это обеспечивало и пустую квартиру и классную музыку. Экзотические напитки из обязательного бара тоже были немым подтверждением причастности к красивой заграничной жизни, Ай. казавшейся недостижимым раем. Отсюда и лексика ⁇ флет, дринг, герла ⁇ Относительно герлов, то есть девушек, флет был тем местом, где было можно все. Все, что удастся Потому что других мест не было Ну, разве что дома В отсутствии родителей Или в турпоходе Так что в этом плане Секса в СССР не было А на флете был Потому что флет Это был Мы не СССР Это была виртуальная, западная территория, на которой творилось, что и должно быть на Западе. Секс, рок-н-ролл и наркотики, в наше целомудренное время успешно заменявшиеся самые разнообразные выявлением. Все поклонение Западу потом рассыпалось в один миг, но тогда... Я еще раз могу сказать, что ничто не разрушало социализм с такой силой, как алкоголь, дававший иллюзию стремления к свободе. Те ошибки, которые могли бы выдать нашу тайну, оставались незамеченными, господа. Что такое пельмен? Нет, я не имею в виду первые ночные пельменные начала перестройки. Вроде бы для таксистов про них отдельный разговор. Нет. Я про обычную пельменную 70-х, коих в нашей безбрежной тогда Все стране было, сколько их было. Пельменная в России в больше, чем пельменная. Как вы переведете это слово иностранцу? Дамплинхаус? Не всего десятью месяцами Мену, раньше Первый оратор смотрел на те же самые звезды запах, Которые нигде так ярко хамство, не сияют Как в центре галактики Той сложной структуры всего, взаимоотношений Человеческого и божественного волнение, Вся советская держава Отражалась на круглом Красном лице Прима Палвера пластиком Первого дерева. оратора И в середину вставлено оргстекло Стекло оно разбили книги. И оно мутное Март, и покорябанное И запотевшее изнутри И красной краской Мечтал, на нем набито Шлаб, Часы работы с 8.00 до 20.00 И кто-то попытался Из 20.00 сделать слово хуй Не получилось И поперек ручки намотано И уходит внутрь Жуткая тряпка Чтобы дверь не так оглушительно хлопала Когда вы входите И вы входите с мороза И попадаете в пар и запах Айзек, я не берусь азинус. его описать Молодые не поймут, основание, а остальные знают о чем я основание В общем, империя, пахло пельменями в основании Слева раздаточный прилавок, вдоль вот которого листово, тянутся кривые алюминиевые большого. рельсы Двигать подносы Тула, Гора подносов, Несни, Новгород, которые, кстати, здесь называются Ленисфер, не подносы, а разносы АСК, Чувствуете, не барское подносить, год. а демократичное Разносить Основание. Интересно, в каком году придумали? Так вот, гора разносов грызется на столике с голубой пластмассовой поверхностью, и разносы тоже пластмассовые, коричневые, с обгрызенными краями, и они все залиты липким кофе Мы, молоком. первые а основания на терминсе, расположены -куда -куда на краю этого круга. Слова «кофе» То есть мы в в средний. Может быть, говно тоже когда-то было в И а тут же лежит еще одна жуткая отражалась крятка, на круглом, такая же, как на ручке красном лице Эти разносы прима, от этого кофе, паллера, И, конечно, никто этого не делает, арат. потому что прикоснуться к серой, мокрой, скрученной тряпке выше человеческих марта, сил и несут разнос, года. горделиво выставив руки вперед, чтобы не накапать на пальто. За прилавком две толстые тетки в когда-то белых халатах и передниках. Они похожи как сестры Голосами, движениями Остатками замысловатых пергидрольных причесок на головах Печалью в глазах Это особая, глубинная печаль И ты понимаешь, что ни твой приход Ни стены пельменной Ни слякоть и холод за окном Ни даже вечная советская власть Не являются причиной этой печали Причина неизмеримо глубже